Глава 5. Печень – ваш защитник. Изолирование и обезоруживание вредных веществ. Печень с самого вашего рождения спасает вам жизнь. Если бы вы это осознавали, то каждый день радостно восклицали бы «Послушайте, я только что напичкал себя токсинами, но я буду жить, ведь моя печень заботится обо мне». Но вы продолжаете набивать свое чрево частицами алюминия из контейнера с чизбургером плесенью, которая завелась на долго лежавшем в холодильнике куске мяса, пластиком из разогретого в микроволновке обеда, и не задумывайтесь о том, что до сих пор живы лишь благодаря неустанному труду печени. Каждый раз во время рентгенографии вы получаете дозу облучения и ни разу не удосужились поблагодарить свою печень за то, что она взяла удар на себя. Торжества и застолья прибавляют печени забот. Да что там говорить, даже простой пикник с друзьями – это огромная нагрузка. Вы лакомитесь мороженым из напичканного гормонами молока, полученного от коров, которых кормят антибиотиками, пьете коктейли с красителями и синтетическими вкусовыми добавками. В общем, когда вы развлекаетесь, вашей печени, увы, не до веселья. Она вынуждена трудиться в полную силу. Если бы ваша печень умела петь, она исполнила бы известный хит-соул певицы Ареты Франклин respect. уважение. Для нее праздник — это когда вы вместо обильных алкогольных возлияний пьете сок из зеленых овощей, а вместо картошки фри едите картофель, приготовленный на пару. Нейтрализация вредных веществ. Вредные вещества, синтетические пестициды и гербициды, различные патогены, плесень, пластик, тяжелые токсичные металлы несут ионный заряд, губительный для клеток организма. Этот заряд делает ваши клетки намагниченными. Заражая кровь и лимфу, токсины разрушают все на своем пути – отчего слабеет иммунная система и организм теряет способность справляться с болезнями. Токсичный ионный заряд наносит непоправимый вред красным кровяным клеткам и уничтожает кислород, подобно метеориту он оставляет после себя выжженное пространство. Однако ваша печень, если только она здоровая и работает нормально, способна обезвредить его. Токсины втягиваются в печень, как конфеты на конвейерной ленте кондитерской фабрики, и она обезоруживает их один за другим. Представьте себе, что рядом с конвейером стоит группа рабочих и отделяет качественные конфеты от бракованных. Печень делает это тщательно и безукоризненно. Кроме того, она продуцирует особые химические соединения и направляет его в кровоток, чтобы обезвредить ионный заряд патогенов. Благодаря этому уникальному соединению заряд просто не срабатывает. Наше тело наполнено электричеством, и оно отзывается на электричество, Поэтому при сердечном приступе врачи скорой помощи реанимируют пациентов с помощью дефибриллятора. Это особое химическое вещество не дает токсинам загореться от нашего электричества. Однако современной медицине это неизвестно, поэтому и вы не знаете, как помочь своей печени в этом чрезвычайно важном деле. Ведь если ее не поддерживать, количество обезвреживающего химического соединения будет постепенно снижаться, а токсины, соответственно, активизироваться. Изоляция вредных веществ. Если ваша печень слишком слаба или перегружена и не может нейтрализовать токсины, она их изолирует. У печени есть два типа складского оборудования. Первый – это наружные карманчики, заполненные глюкозой, гликогеном, витаминами, минералами и другими фитохимикатами и полезными гормонами. Доступ к ним легко получить не только через кровоток, но и непосредственно через поры. А еще у печени есть специальные карманы для хранения вредных веществ. К ним она прибегает только в крайнем случае, если ей не удалось избавиться от токсинов. Тогда печень позволяет им проникнуть внутрь себя все глубже и глубже, в зависимости от вредоносности вещества. Самые вредные – нефтепродукты, диоксины, ДДТ и другие пестициды, аспартам, вирусы и продукты их жизнедеятельности, опиоиды, тяжелые токсичные металлы – располагаются в самом центре печени. Так печень принимает удар на себя во имя защиты вашей жизни. Погребая токсичные вещества в своих глубинах, она лишает их возможности гулять по организму, проникать в мозг и сердце и сокращать наш век. День за днем, год за годом печень терпеливо ждет шанса очиститься от этих веществ должным образом. Подробнее об этом в четвертой части. Этот уникальный орган способен менять свою форму благодаря неоткрытым пока клеткам, которые я называю клетки периме. Их вырабатывают дольки печени. В медицине известно, что эти дольки имеют форму шестигранной призмы, однако врачи не знают, что клетки периме формируют кластеры из 6 и 9 клеток. Например, считается, что 33 клетки состоят из шести групп и образуют ткань, которая может собираться и разбираться, отдельные зоны блокировать, другие заполнять и так далее. Это делается для того, чтобы при необходимости можно было увеличить размеры внутреннего мусорника печени и удержать внутри токсины, не позволяя им переливаться наружу и отравлять вашу кровь. Клетки перимия являются частью клеточной структуры печени. Вне печени они не жизнеспособны. Наука не знает о них, потому что врачи могут исследовать орган только после вскрытия трупа, когда печень их уже не производит. При пересадке с печенью нужно обращаться крайне осторожно, чтобы она не повредилась и не утратила эту способность. Обратная сторона медали. К сожалению, печень не может бесперебойно обезоруживать и изолировать яды. В среднем к 38 годам у женщин и 48 годам у мужчин этот орган начинает утрачивать свои способности. В результате вы чувствуете приливы и прибавляете в весе. Эти симптомы часто приписывают менопаузе или старению. Но так происходит не потому, что печень естественным образом изнашивается с годами, а потому что ее своевременно не очищают. В 1950-х, 1960-х годах разразилась настоящая эпидемия жалоб на проблемы с печенью, в основном среди женской части населения. Это совпало с модой на заместительную гормональную терапию, и в результате во всем обвинили ее, а проблемы печени опять остались за кулисами. Бедная печень подобна талантливой пловчихе, которая как ни старается не может угодить тренеру, и все потому, что не купила у него дорогой купальник. Токсины попадают в организм плода уже при зачатии, И поэтому мы, жители 21 века, рождаемся с уже частично ослабленной печенью и продолжаем немилосердно засорять ее с каждым последующим годом жизни. Вам нужно усвоить одну простую истину. Даже если вы регулярно занимаетесь спортом и едите исключительно здоровую пищу, вы все равно должны поддерживать свою печень. Как именно, вы узнаете из четвертой части этой книги. В противном случае, к вашим 40 годам, ваша печень будет работать лишь на 60%. Даже такая невинная вещь, как прием антибиотиков, за пару десятилетий способна существенно ослабить печень. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно проводить детоксикацию. Вернем своей печени здоровье. Современного человека ежеминутно атакуют окружающий мир. Вирусы, бактерии, пестициды, гербициды, автомобильные выхлопы, радиации, тяжелые токсичные металлы, напичканная жиром пища, ежедневные стрессы – все это давно стало неотъемлемой частью нашей жизни. Печень всегда стоит на страже нашего здоровья, самоотверженно защищает нас от всех этих вредоносных факторов. Она действует как профессиональный шпион, десятилетиями выслеживает и обезвреживает токсичные субстанции. Но рано или поздно она устает, и тогда взывает к нашей помощи. Когда она перестает справляться с переработкой жира, не может больше делать запасы глюкозы, гликогена, витаминов и минералов и защищать нас от токсинов, тогда она начинает заплывать жиром. Или внутри нее начинает расти киста, гемангиома или опухоль. Или ткань печени покрывается рубцами. Может развиться цирроз, диабет, подагра, экзема, псориаз и другие заболевания, многие из которых мы не привыкли ассоциировать с печенью. Могут начать размножаться вирусы, приводя к болям непонятного происхождения и недугам, которые считаются аутоиммунными и хроническими. Поддержав свою печень, вы вернете ей и себе бесценное здоровье и действовать лучше заранее, не дожидаясь сигнала СОС. Здоровая, нормально функционирующая печень способна изменить вашу судьбу без преувеличений.